1795. 1 января, Петербург. Манифест об окончании усмирения Польши. После сего учинен окончательный раздел Польши, по коему России досталось Великое княжество Литовское с Самогицией, Волыней и частью воеводств Хельмского и Бржецкого Добуга. Пруссия приобрела Варшаву, а Австрия — Краков с областями. Февраль, Петербург. Прибытие герцога Курлянского с депутатами и с просьбой о подвержении Курляндии под державу российскую. В герцогстве Курлянском по переписи оказалось 404 266 человек, из оного составлена губерния Грибовский. 11 августа, Париж. Новая Конституция. Правами человека в обществе являются свобода, равенство, безопасность, собственность. Свобода состоит в возможности действовать не во вред другому. Никто не может совершить того, что не предписано законом.